26 июля 1908 года, полдень. Транслитания. Венгрия. Будапешт. Будайская крепость. Две недели королевство Венгрия живет без короля. Что на троне, что в голове. Разброты шатания, революционеры и консерваторы, республиканцы и легитимисты. Все смешалось в одну кучу. Положение осложнялось тем, что Венгрия вела тяжелую и заведомо проигранную войну. Но никто не мог набраться смелости бросить карты на стол, потому что тогда конкуренты по политической борьбе. Накинуться на этого человека, чтобы сожрать его с потрохами. Тем более, что на данный момент у власти в Будапеште находился так называемый «компромиссный кабинет», составленный из представителей национальных конституционалистов. радикальных сторонников независимости и клерикалов. А это еще тот террариум. Закрыть тут могут по-любому, даже самому незначащему вопросу. Национальная революция 1848 года, жестоко подавленная сатрапами царя Николая I, считалась в этих кругах эпохальным событием венгерской истории. И борцы за венгерскую независимость, примирившись в рамках личной унии с австрийским государством, ничего не забыли и не простили России, которая их жестоко нагнула и оскорбила действием. Все эти партии, как бы они ни назывались, представляли интересы аристократов, крупных помещиков и отчасти капиталистов, которые составляли правящий класс в венгерском королевстве. Все свои надежды они связывали с молодым императором Францем Фердинандом, который намеревался расширить и углубить венгерскую автономию в составе единого государства и в то же самое время не отрывать Венгрию от имперской сиськи. Народ для этих деятелей, несмотря на заявляемую ими либеральность, демократичность и конституционность, являлся не более чем питательной средой, из которой они тянули свои соки. Этот народ должен был гнуть спину на полях, фабриках и заводах. Народ должен был умирать с винтовкой в руке на полях сражений. Народ должен был со стойческим терпением переносить все, что взвалит на него господа из правительства. И при этом народ был лишён элементарных возможностей повлиять на происходящее, поскольку в Венгрии избирательное право даже для мужчин было далеко не всеобщим. и отсекал от выборов самую многочисленную и малообеспеченную часть общества. Но сам народ, до того безмолвствовавший, имел по этому поводу свое, особое мнение, выражаемое через посредство непарламентской социал-демократической партии Венгрии. О парламентской, хоть и незапрещенной, эта партия была потому, что основной ее электорат отсекался от избирательного процесса имущественным цензом, И хоть венгерские социал-демократы были весьма рептильной организацией, не ставящей никаких эпохальных задач и сосредоточившейся на завоевании того самого всеобщего избирательного права, внутри нее зрели зерна здорового радикализма, посеянные агентами Кремля, то есть, простите, Зимнего Дворца. Товарищи Ленин и Джугашвили, несмотря на то, что пошли на сотрудничество с царским режимом, имели в социал-демократической среде достаточно высокий авторитет, а некоторые круги этой самой социал-демократии так и вообще смотрели им в рот. Император Михаил, выступающий с приветственной речью перед участниками первомайской демонстрации, сшивал по неокрепшим европейским мозгам не хуже стакана дешевой русской водки. И сегодня пришло известие, что сербы неожиданно форсировали Дунай и взяли не Апланту, но Висат. А русские армии почти на всем протяжении преодолели окружающие Венгрию горы и вышли на равнину, почти одновременно захватив Пресбург, Братиславу, Кошице, ужгород Мукачева и Темешвар. И это только полбеды. Из разных мест доносятся слезные стоны, что русские казаки, разбившись на небольшие мобильные отряды, шалят уже под Дербицином, сегедом и Печем. Там будто снова наступили дни Батыева нашествия. Горят имения магнатов и железнодорожные станции, взлетают на воздух мосты и падают под откос поезда. Еще совсем немного, и то же самое начнется в окрестностях Будапешта, потому что на севере, в район Пресбурга-Братиславы, вслед за передовыми частями, именующимися почему-то морской пехотой, на равнину выходят большие массы русской кавалерии. Об этом, перед тем, как прервалась телеграфная связь, успели сообщить из города Шамарин, находящегося в 16 километрах юго-восточнее Пресбурга. Пока компромиссно-коалиционное венгерское правительство думало, как им быть дальше по вопросу отношения к монархии, а также что делать с войной, которую венгерский гонвет уже проиграл русской армии, социал-демократы, побуждаемые к тому указаниями из Петербурга, тоже не сидели сложа руки. У них имелось такое неконвенциональное, но очень мощное оружие, как всеобщая забастовка. Два дня назад их агитаторы начали распространять листовки с воззванием царя Михаила, обращенным к венгерскому народу. В них русский монарх обещал сохранение независимости послевоенной Венгрии, а также ее справедливое внутреннее устройство, основывающееся на всеобщем волеизъявлении граждан. Пачка дрожжей, вброшенная в сортир венгерской политики, почти мгновенно возымела свое действие. Ибо со справедливостью и всеобщим волеизъявлением в Будапеште и окрестностях было плоховато, а прежняя государственная система, основанная на личной унии с Австрией, с переходом австрийской короны в руки кайзера Вильгельма оказалась разрушенной. Сегодня, когда эта шипящая и пузырящаяся человеческая масса достигла точки кипения, на первый план вместо рептильного Ирнёга Рами формально возглавлявшего венгерскую социал-демократию, неожиданно вышел радикальный лидер молодежного крыла этой организации и профсоюзный вожак Дьюла Аль-Пари. Всеобщая забастовка по его команде громыхнула внезапно, когда этого никто не ожидал. Более того, лидеры протестов взбунтовали мобилизованных резервистов, уже подготовленных для отправки на разорванный в Лоскуты фронт. Даже необразованные мужчины из рабочих кварталов и окрестных сельских поселений понимали, что штопать такую рвань бессмысленно, и все, что могут сделать наспех сформированные роты Гонведа, еще на день-два продлить агонию существующей государственной системы. А потом хоть трава не расти, эти-то резервисты стали основой формирующейся народной гвардии, группирующийся вокруг возглавляемого Дьюлой Аль-Пари всеобщего союза трудящихся венгерского аналога сталинского общества фабрично-заводских рабочих. Ох, как радовались лидеры умеренного крыла социал-демократической партии, когда их радикальный товарищ после поездки в Санкт-Петербург вдруг оставил свои завиральные революционные идеи и занялся профсоюзным движением. А Ларчик открывался просто. ВСТ для радикальных левых был не некультурно-массовой организацией, где люди повышают свою личную грамотность, овладевают иностранными языками, читают книжки, занимаются спортом и культурно отдыхают. А боевым резервом, независимым от прогнившего руководства партии, который можно будет поднять на дыбы в часть решающих событий. Дисциплина в этом профсоюзе была почти военная, ведь помимо всеобщего избирательного права, эти люди собирались сражаться за свои насущные интересы. Восьмичасовой рабочий день, достойную оплату труда, бесплатной медицины и прочие достижения имперского социализма, отчасти уже воплощенные великим восточным соседом Венгрии. Император Франц Фердинанд Человек не злой и вполне солидарный с идеями императора Михаила, скорее всего, даровал бы им это и без всякой революции. Но и его смерть тоже не была катастрофой. Теперь, чтобы добиться своего, этим людям надо всего лишь немного потрудиться. А трудиться они умели. Так все и произошло. Рано утром по всему Будапешту отчаянными сиренами тревоги взвыли гудки заводов и фабрик, обозначая, что с этого часа начинается всеобщая забастовка и праздник непослушания. А некоторое время спустя на улицы вышли масса людей, и на устах у них было одно только требование к власти — остановите войну, остановите, пока она не захлестнула нас всех. В рядах демонстрантов, помимо рабочих и крестьян, было достаточно много интеллигентов и даже мелких буржуа. Никому из них не нравилась идея войны до последнего Венгра с настолько превосходящей силой, что та без труда поглотит отчаянно сопротивляющийся осколок павшей империи и даже не поморщится. В былые времена такое непозволительное сборище разогнали бы ружейными залпами. Но сейчас кадровая армия отправилась на фронты, где почти полностью сгинула, а единственная находящаяся под рукой военная сила сама перешла на сторону демонстрантов. К тому же в отсутствие правящего монарха без провозглашения республики военный лютно-критически долгое время оказался не связан условиями присяги, которую солдаты и офицеры должны приносить в начале каждого нового царствования. При этом армия должна хранить верность не стране, не премьер-министру и правительству, а именно личности правящего монарха. А раз его нет, так значит и все можно. В связи с происходящими событиями было созвано экстренное заседание правительства, на котором министр Ганведа генерал-лейтенант Лаяш Екель Фалуши так и доложил премьер-министру Шандеру Векерле. Резервисты, временно размещенные в Будапеште и его окрестностях, вышли из повиновения. Снимать с фронта для подавления беспорядков в столице некого, поскольку самого фронта тоже нет. Фактически с четырех сторон на беззащитную Венгрию надвигаются неприятельские армии. И даже робкие итальянцы сподобились перейти границу и двинуться на Триест. Министр внутренних дел Дьюла Андраши-младший, сын того самого вождя венгерской революции 1848 года, сообщил собравшимся, что по линии Министерства внутренних дел контроль за ситуацией утрачен полностью. Где-то полиция попросту разбежалась, а где-то и вовсе перешла на сторону восставших, нацепив на рукава вызывающие красные повязки. Мол, без такой повязки человеку в форме появляться в городе просто опасно, потому что он сразу будет восприниматься как сторонник старой власти. «На мой непредвзятый взгляд», — сказал господин Андраши, — «мы имеем дело не с акциями протеста и даже не со стихийными беспорядками, а с попыткой вооруженного переворота, задуманного враждебной Венгрией державой». и осуществленного руками самых низких и грязных наших собственных политических элементов. Порядочные генералы и министры после таких сообщений должны стреляться, лишь для приличия уйдя в другое помещение. Ну-то кто порядочные? У порядочного правительства Венгрия вышла бы из войны одновременно с Австрией и Богемией, а не пыталась бы бессмысленно трепыхаться еще две недели. Тем более, что господин Андрыши при поддержке генерала Екель-Фалуши и был главным инициатором затягивания этого процесса. Мол, не пяди венгерской земли злобным врагам. Следом за министром Гонведа выступил министр помимо короля, министр иностранных дел. Алдар Зичи и сообщил, что попытка дипломатическим путем получить помощь и защиту со стороны Германской империи закономерно провалилась. Ответ кайзера Вильгельма на слезную телеграмму о заступничестве состоял из непарламентских выражений, скорее свойственных обитателям прусской гвардейской казармы. Да и как могло быть иначе, ведь мысли германского императора в настоящий момент заняты только Францией. Только ее он сейчас любит и лелеет в своих мыслях, тем более, что выдержавшая первый натиск французских войск германской армии перешла в наступление под Бельфором и уже молотит в его форты сотнями своих осадных гаубиц. Да и тяжелое уханье больших берд, раскалывающих неприступные форты, как орехи, слышно по всей Европе. Мысли, высказанные кайзером в этой телеграмме, помимо стиля их изложения, не блистали ни оригинальностью, ни новизной. Мол, сначала вы сдаетесь на милость победителя, а потом поговорим. Тем более, что вы сами изначально хотели, чтобы австрийская корона была отдельно, а венгерская — отдельно. И вообще, нечего так орать. Делёшь лоскутов, выпоротых из единого австро-венгерского одеяла, был осуществлен уже давно, так что прекратите трепыхаться и скажите спасибо за то, что вас решили оставить независимыми. В противном случае, если вы еще немного потянете время с капитуляцией, ваша Венгрия рискует, подобно Румынии, оказаться вассалом Российской империи, если не хуже. Просто и понятно, куда уж еще дальше. Последним выступил министр без портфеля по хорватским делам Гёза Йосипович. Он сказал, что на Балканах дела обстоят хуже некуда, все воюют со всеми, и после эвакуации австрийских частей на родину самые влиятельные и могущественной политической силой стали сербы. Кроме того, в парламенте Хорватии, есть и такой, нарастают настроения на независимость от Венгрии, Тем более, что победители тоже не против провозглашения хорватской независимости. И неважно, что для этого придется поступиться территориями, где большинство представляют сербы. Политики в Аграме, Загребе, настроены как можно скорее примириться с местными сербами, а то после прихода русской армии делать это уже будет поздно. Премьер-министр Шандер Векерли хотел уже было выступить с завершающей речью, полной упреков к партнерам по коалиции, доведшим ситуацию до состояния полного нестояния. Но тут, прямо под окнами дворца, раздалось несколько сильных выстрелов. Стекла жалобно зазвенели. Вслед за тем стал слышен гомон, свойственный возбужденной толпе, заполняющей ограниченное пространство. и резкие щелчки выстрелов, которые вскоре сошли на нет. Немногочисленные отряды гвардейцев ничего не смогли сделать с ворвавшейся толпой, тем более что восставшим изнутри помогли рабочие, трудившиеся на достройке Большого дворца. В нашей истории работы завершились в 1912 году. До исторических слов в стиле «Которые тут временные? Слазь!» оставалось лишь несколько минут. you mm -hmm.